Делай это превосходно, господин Оперман. Нацисты устраиваются на широкую ногу, а если люди устраиваются и им нужна мебель, ну, а кто будет поставлять мебель для их коричневых учреждений? Мы. Перешли к делу. Мартин начал с нескольких замечаний общего характера. Нацисты используют антисемитизм как средство пропаганды. Возможно, даже очень вероятно, что теперь, придя к власти, они откажутся от антисемитских выпадов, как от ненужного и экономически вредного средства. Но принять меры предосторожности все же не мешает. Он просит высказаться по этому поводу господина Бригера. Маленький, длинноносый господин Бригер заговорил по обыкновению развязно. «Ничего другого, пожалуй, не остается». как влить все опермановские магазины в акционерное общество немецкая мебель. Хорошо было бы также трети наконец к какому-нибудь соглашению с господином Вельсом. Господин Бриггер уже зондировал на этот счёт почву. Как ни странно, но именно он лучше всех умеет сговориться со евреем-гоем. Необходимо ещё до выборов перевести опермановское предприятие в нееврейские руки, по меньшей мере на 51%. Оставить это нужно так, чтобы никто ни с какой стороны не мог подкопаться. Операции, связанные с этим делом, чрезвычайно деликатны, хлопотливы и потребуют от обеих сторон взаимного понимания, решимости и доброй воли. Три качества, в которых мы так сильны, чего о господине Вельсе никак не скажешь. Таково было мнение господина Бриггера, который он изложил, пересыпая речь острыми шуточками. Он старался говорить легко и весело, но это не всегда ему удавалось. Мартин резюмировал мнение Бриггера. Нужно сделать и то, и другое, и перейти целиком в акционерное общество "Немцкая волна", и провести переговоры с Вельсом. Полагаю, что с ним лучше всех поладит господин Бриггер. Косвенное признание того, что он, Мартин кое-что напортил при своём свидании с Вельсом, далось ему нелегко. Но молчать об этом он считал некорректным. Представитель господин Гинце сидел неподвижно и был явно не согласен с тем, что говорилось. "Я полагаю", сказал он, "что если профессор Мюргеен возьмётся за это дело, то в течение недели с немецкой мивой будет всё оформлено. Нам ещё не дожили, слава тебе, Господи, до того, чтобы о Перманом бегать за каким-то господином Вельсом". Пусть только акционерное общество «Немецкая мебель» станет фактом, и мы спокойно можем ждать, пока наш приятель сам заявится. «Очень хорошо», — сказал Жак Лавиндель, дружески глядя на господина Гинца. «Ну, а что, если приятель не заявится? Что, если он ежедневно слушает по радио разглагольствование фюрера и верит им? Голова-то у него у бедняги не очень крепкая». Не будем, господа, полагаться на рассудительность других. Пока что этот расчет никогда еще не оправдывал себя. Начните переговоры с этим горем, сегодня же. Не будьте мелочными, не завязывайте морду в алу, когда он жует. Ткните ему в зубы кусок побольше. Это лучше, чем отдать все. Густав сидел как человек, который слушает из вежливости, но которому в сущности разговорно скучил. Он уставился на грамоту, висевшую в рамке на стене. Текст он знал наизусть. Купец Эммануил Апперман из Берлина оказал германской армии большую услугу своими поставками. Генерал фельдмаршал фон Мoltke. Густав полуо закрыл скучающие корей глаза и едва заметно опустил плечи, и сразу потерял всю свою моложавость, стал похож на Мартина. все ждали, что Густов выскажется сейчас же после Бриггера. И только когда стало ясно, что он не намерен взять слово, выступил Мартин. Видя, что Густов всё молчит, Мартин обратился к нему с вопросом: "А твоё мнение, Густов?" "Я не согласен с тобой, Мартин", ответил он. И голос его, обычно дружелюбно ворчливый, прозвучал раздражённо и решительно. "И с вами не согласен, господин Бриггер. И даже с вами, господин Гинце. А уж меньше всего я согласен с вами, Жак. Не понимаю, почему у вас вдруг затесись поджилки. Что произошло? Популярного олуха облекли высоким званием и тут же парализовали его влияние, окружив солидными людьми. Неужели вы в самом деле думаете, что Германии пришёл конец от того, что на улицах озорничают несколько тысяч вооружённых сопляков? Он сидел прямо и казался очень высоким. Его приветливое лицо выражало досаду, раздражение. Что вам мерещится? Чего вы испугались? Боитесь, что нашим покупателям запретят покупать у нас? Закроют наши магазины? Или, может быть, конфискуют наш капитал, вложенный в предприятие? И всё только потому, что мы евреи? Он встал и грузно забегал взад и вперед по комнате, посапывая мясистым носом. «Оставьте меня, пожалуйста, в покое с вашими детскими сказками. Погрома в Германии не бывать, с этим покончено уже более ста лет. Сто четырнадцать лет прошло с последнего погрома. Если хотите точную справку. Неужели вы думаете, что шестьдесят пять миллионов немцев перестали быть культурным народом, от того, что они не зажимают рта нескольким дуракам и негодяям. Я этого не думаю. Я против того, чтобы идти на поводу у дураков и негодяев. Я против того, чтобы снять с вывески доброе имя Отверманов. Я против того, чтобы велись переговоры с тупоголовым Генрихом Вельсом.